Алекс Нокс. Венок из васильков. «Ах вы! Негодяй! Кто вас надоумил только?» Голос Златы был настолько громким, что на ее возмущение, кажется, обернулась вся улица. И детвора, что играла неподалеку, и старушки, что собирались у плетня, обсуждая что-то. А парни у соседнего двора, что таскали дрова и хворост для костра, тут же зашептались, посмеиваясь. Не мудрено было, ведь девушка, которая из дома только вышла, причесанная, да собранная, теперь стояла посреди дороги почти насквозь мокрая. И вода эта была отнюдь не чистой Родниковой или хотя бы речной. Что уж тут поделать, была такая примета. Чем чаще моешься в день Ивана Купалы, тем лучше, тем чище ты становишься. Именно поэтому местная ребятня так часто устраивала подобное. Они брали ведра с водой после купания или уборки, Да и выплёскивали все это добро на первого попавшегося человека. И считалось это забавой такой. А человек должен был сразу бежать отмываться в ближайшем водоеме. Злата, правда, забавой эту шутку не посчитала. Она сердито посмотрела на своих обидчиков, которые сейчас прижимали к себе ведра и почти не пытались скрыть щербаты улыбки. «Ты! Ты их надоумил!» — продолжила свой праведный гнев девушка — откидывая назад светлую косу, в которую сегодня вплела лучшие свои ленты. «Митрофан, не отводи взгляда! Митрофан Кузьмич!» Шепотки и смех притихли. Слишком уж грозно звучали эти слова. Возможно, даже весельчаки уже пожалели, что выбрали свои жертвы именно Злату. Поди другая девчонка, отреагировала бы не так бурно. Хоть бы и посмеялась. Митрофан Кузьмич же, которому было всего 10 лет отроду, лишь покрепче сжал ведро в руках, а затем широко улыбнулся и дал деру, А вся его компания, таких же мальчишек-сорванцов, промедлив лишь на мгновение, тут же рванула следом за своим признанным лидером. «Сил на них нет!» — выдохнула Злата. Бурлящий в ней гнев все же постепенно сходил на нет. Что теперь толку было ругать детей, когда все уже и так свершилось? ее сарафан промок, и ленточки в пшеничных волосах — И сама она теперь выглядела не так нарядно, как еще пару минут назад, когда крутилась перед мутноватым зеркалом дома, любуясь своим отражением. Девушка фыркнула, покосилась на людей вокруг, но все только улыбались, даже не восприняв ее гнев за настоящий. Что тут до серьезных обид, когда наступал самый веселый, радостный и полный любви праздник. Все только и ждали вечера, чтобы наконец зажечь огромный костер, да начать гуляние а девчонки почти все и вовсе с самого утра убежали на поля цветы для венков собирать. Злата, немного поёжившись, направилась к речке. Приходилось невольно следовать традициям, не ходить же теперь мокрой по деревне. Да и не хотелось даже думать о том, откуда мальчишки взяли эту воду. Но та не пахла, и на том спасибо. Девушка быстро пересекла главную улицу, свернула по тропинке и направилась через небольшой луг к лесу, через который текла река. Можно было, конечно, пройти через поле к ней же. Там она расширялась и начинала течь медленно, неторопливо, и как раз там были лучшие местечки для купаний. Однако Злате не терпела смыть с себя грязь, поэтому она решила сходить поближе. К тому же, поговаривали, нечисть, хотя и продолжала проказничать, всю же из водоёмов на это время ушла, потому купаться можно было безо всякого страха, что тебя утащит русалка». Злата почти пересекла лужок, когда услышала звонкий высокий голос. Она обернулась и заметила, что к ней бежит ее подруга Марья. росточка та была невысокого, к тому же немного неуклюжая. Поэтому Злате пришлось остановиться. «Привет, Златушка!» — поприветствовала подругу Марья. Рванулась было обнять, но вовремя остановилась. «Ой, я смотрю, ты уже начала участвовать в сегодняшних забавах. Хотя еще даже вечер не наступил. Кто это тебя так?» Неужто Петруша постарался? Скажешь тоже? Фыркнула Злата, стоило подруге упомянуть ее возлюбленного. Да ежели бы он такое сотворил, больше бы и не видал меня. Суровая какая, рассмеялась девушка. Кречки путь держишь? Пойдем вместе, а то одной-то ходить и опасно, и скучно. А ты мне по дороге все расскажешь, а то больно интересно. Любопытная ты Марья, покачала головой Злата, но подругу не прогнала. А потому в лес они пошли уже вдвоем. Путь держали по незаметной, но хорошо протоптанной дороге. Здесь, под покровом деревьев, таились сумрак и прохлада. Лучи солнца еле-еле пробивались через плотный зеленый полок, нависающий над ними. Эта тропка всегда казалась немного таинственной, но в то же время чарующей. А потому Марья не применула в очередной раз сказать, что в этом лесу уж точно водится какая-то нечисть, больно он похож на заколдованное место. Злата лишь отмахнулась. Живет или нет, лишь бы их не трогала. И ей сейчас не мешало, иначе она сама, какую хочешь, нечисть напугает. Упрямство ей было не занимать. Подруги вышли к берегу, поросшему густой травой, что опускалась к воде, словно хотела напитаться ею. Деревья тоже тянулись к реке, а плакучие ивы и вовсе словно сливались с гладью. Девушка не медлила, так ей хотелось поскорее смыть с себя эту несуразную забаву, привести себя вновь в нарядный вид, чтобы глаз было не оторвать. Пока Злата стягивала сарафан и заходила в воду, ее подруга устроилась на поваленном дереве рядом, уплетая яблочко, что сорвала по пути сюда. «А к слову, о Петруше! встрепенулась Марья, когда Злата закончила свой рассказ о проказе детворы. «Видела его тут давеча, как к полю утром шла. Грустный он какой-то. Не знаешь, что с ним приключилось. У тебя, наверное, тоже сердце не на месте» чего ж!» — фыркнула Злата, старательно омывая плечи. Вода была прохладной, утренней, но все же приятной. Ночи стояли теплые, она и не успевала остыть толком. А сейчас ее снова грели солнечные лучи. «Как же, суженый твой!» — недоумённо протянула Мария. «Суженый? Да пока еще не муж, и даже не жених!» Злата придирчиво осмотрела себя. «Как рученица, так и по делам!» Вчера опять крутился вокруг меня, а толком ничего и не сказал. Вроде уж и гуляем, и воду с колодца мне носить помогает, и на двор забегает помочь, и цветы все полевые свои носит, а толк-то? Нет бы подарочек какой сделать посерьезней, и что-то весомее слов всяких ласковых. Златочка, да чего ж ты к нему так строго-то? Подруга разве что руками не всплеснула? Видно же, что любит он тебя. Что ж тебе еще надо И слова ласковые говорит и делами свое чувство подтверждает. «Негоже паренька за нос-то водить. Ты же ему все еще ответ свой не дала, верно?» Злата хитро улыбнулась, обернувшись, глазами лисими стрельнула. «Не дала», — кивнула она. «А чего? Пусть еще постарается. Ему не сложно, а мне весело». И девушка вернулась к своему занятию. Позади вздохнула Марья, и, судя по донёсшемуся скрипу, встала с дерева. «Знаешь, Злата...» «Пойду я, наверное», — нерешительно сказала подруга, но чувствовались в ее голосе то ли грусть, то ли осуждение. «Ну, иди, коли хочешь». В очередной раз отмахнулась Злата. «Уж чего-чего, а она слышать не желала. Кто бы что ни думала, она поступала так, как сама того хотела. И если уж ей хотелось водить за собой этого наивного паренька, так кто же ей запретит? Тот мог бы и не быть таким покладистым. Ему, не небось, самому это ее игра в недотрогу нравилась». «Неправильно это!» — тихо раздалось сзади. Злато-сердито выдохнула, но оборачиваться не стала. «Марья вернулась, что ли? Не сдержалась? Да вот захотелось тебе все же слово свое молвить. Но чего тут неправильного? Ежели бы что не так было, он бы мне сказал. Петрушка же у нас ведь такой честный да добрый. Никому слово злого не скажет, а уж за обманом его и вовсе представить сложно. А Коля ничего не говорит так и сам не против. «Любит он тебя, потому и не говорит», — ответили ей. «Ну и пусть любит. Мне нравится, когда меня любит. Пусть продолжает». Девушка принялась расчесывать свои длинные локоны, пытаясь полюбоваться своим отражением в воде, но то рябила, упрямилась и ничего толком ей не показывала. «Я же его не заколдовывала». «Пользуешься им, играешь с сердцем». «Занудила Марья, что ж такого?» Или скажешь, что никто так больше не делает. И вообще, я на него со вчера обиделась, так что пусть успевает вину свою загладить». «Винок тебе не угодил?» «Что, наплели уже подружки?» «И когда только углядели?» «Ну да, не понравился. Простенький какой-то, невзрачный. Так еще мне песни пел, что за этими цветочками к самому болоту ходил. Мол, редкие они такие». «На толку от редкости. Если сам венок выглядит так, будто с одного болота он его и достал». «Пахнет мхом и тиной. Ничего, пусть теперь новенький делает, да побогаче и покрасивше. Ну а ежели снова мне не угодит?» Злата задумалась, снова глаза свои прищуривая. А затем девушка улыбнулась, коварно так и загадочно. «Ежели не угодит? Танцевать сегодня и через костер прыгать буду с другими. Так-то!» «Какая ты злая!» «Мария, словно ты невинная! Это ж так, играючи! Ну, подразню его, пусть пострадает!» А потом так и быть, приласкаю». И Злата хихикнула, представляя себе этот сладостный момент. «Ты больше не на человека похожа, а на нечисть. Словно не девушка ты, а русалка, что заманивает к себе путников на погибель. Ну, от чего же нет? Если тебе хочется так считать, знаешь, а пусть так и будет. Вот такая я, коварная и хитрая, словно русалка. Они говорят, красивая больно, так и я хороша». За спиной промолчали. Пробежался ветерок по берегу реки, всколыхнул траву, ветви деревьев, зашумело высоко над головой, словно все переговаривалось, и шепталось. Злата прислушалась к этим лесным звукам, закончила с косой. «Марья!» — позвала она, но ей не ответили. Девушка обернулась. Позади было пусто, лишь продолжал шуметь лес, и где-то в его вышине перекликались трели птиц. Но не было и следа того, что тут была ее подруга. Злата обвела взглядом берег, и какое-то нехорошее чувство ее обуяло. Страх внезапно подобрался, оплел своими липкими лапами спину, подобрался к горлу. С кем она говорила? А затем девушка одернула себя, головой мотнула. Ну, с кем еще она могла говорить, ежели не с подругой? Просто та такая незаметная порой. Вот и сейчас так же. «Ну, ушла и ушла. Только чего хотела от меня этими разговорами?» Вслух зачем-то произнесла Злата, будто звучание собственного голоса могло ее подбодрить. Закончив с купанием и одеждой, девушка облачилась в белое платье, подвязалась пояском, вплела в косы ленты, которые все же не захотела менять на обычные или идти без них вовсе. «Какой же это праздник будет, если она не во всей красе плясать да играть отправится?» Не для того она так долго этого дня ждала, чтобы пойти и вовсе как обычно. Конечно, многие девушки просто веночки на голову наденут. Но Злата была не такая. Ей хотелось быть самой красивой, привлекать к себе внимание, ловить на себе чужие взгляды. И чем больше их будет, тем лучше. А Коля Пётр заревнует, тем и интереснее. С такими мыслями девушка и отправилась обратно к дому. Она не спешила, отдел сегодня благополучно увильнула а на поле ей делать было нечего. По тропкам, да вверх, вверх вышла она из леса, не спеша прошлась по лугу, греясь под приятными лучами солнца. Взглянула на него, прищурив свои зеленые глаза. «Эх, солнышко, солнышко, садись скорее! Уж больно хочется, наконец, вокруг костра побегать, да вовсю нагуляться!» Подойдя к деревне, Злата заметила, что от тропинки, что вела к полю, метнулся кто-то. Очень взволнованный, Рыжик такой, да с веснушками. Петрушку можно было заприметить аж издалека, такой он был парень. Да и к тому же красивый, да пригожий, росту хорошего, улыбка у него была лучистая и светлая, от какой ямочки на щеках непременно проступали. А уж запустить пальцы в его поцелованные самим солнцем волосы, мечтала, кажется, каждая вторая девица на деревне. Злато улыбнулась. Но меж тем сделала вид, что не заметила. Повернулась спиной и пошла дальше себе по улочке. Впрочем, прекрасно зная, что тот вскоре ее нагонит, не сумеет так просто взглядом проводить, не утерпит лишний раз словом перемолвиться. Улыбка заиграла на губах Златы, так нравилось ей это внимание. «Злата!» — донеслось сзади в подтверждение ее мыслей, как она и ожидала. Но и сейчас девушка не повернулась, только плечом повела. «Коля хочет поговорить...» Так пусть догоняет и привлекает ее внимание чем интересным. «А то что она? Собака какая, что ли? Чтобы только на один зов откликаться?» «Злата! Златушка!» Девушка аж глаза закатила. Но шаг все же немного сбавила, давая парнишке шанс. Тот нагнал ее, запыхался немного. В светлых глазах его так и плескались все высказанные и невысказанные чувства. Так смотрел он на подругу свою, словно ничего крашенного на этом свете не видал и любая бы растаяла под этим взором. Но не Злата. Та лишь хмыкнула, взглянув на него, да руки на груди скрестила. «Увидел тебя, как от речки идёшь», — выдохнул с улыбкой Петр. «Дай, думаю, словлю тебя хоть на минуточку-другую, а то ты как голубка, всё где-то летаешь, а в руки не даешься. «Ну уж», — фыркнула Злата. Нашел с кем сравнивать, с птицами». «Да ну что ты, Злата!» Парень мягко коснулся ладонями ее плечей и девушка и правда немного расслабилась. Разве же я это, со зла? Не серчай, так ведь любимых называют это всем известно. Ну ладно, ладно, все же сменила гнев на милость, а затем прищурилась головку склонила на бок. А что это у тебя там? Неужто ты прорастать начал, словно куст под осиной? А? Пётр сначала не понял, о чем она. Позабыл он, что за пояс заткнул собранный букет из полевых цветов, который хотел вручить при встрече возлюбленной своей. А теперь тот неказисто выглядывал у него из-за спины. Парень не растерялся и не огорчился, только рассмеялся. «А может, и правда. Говорят же, нечисть сегодня чудит да развлекается. Может, леший меня решил так наградить?» «Тебя? За что тебя награждать-то?» усмехнулась Злата, но руки протянула, мол, «давай, вручай свой подарок». Петр спорить не стал. Достал из-за пояса пахнущие цветы и травы, собранные с любовью. Здесь и ромашка была, и зверобой, и колокольчики, и истребинка затесалась. Несуразный, немного, но такой цветастый букет вышел, словно парень пожелал принести злате кусочек с самого поля. Хм, в торопях собирал? покачала головой девушка, но подарок все же приняла, рассматривая цветы но стараясь ароматах глубоко не вдыхать, но еще закружится голова. — Ну что ты, с самого утра старался? Не признав в вопросе издевки, честно ответил Петр, не сводя глаз с девушки. Так сильны его чувства были, что не замечал он в ней ни изъянов, ни подколок ее вечных, ни игры ее, излюбленной с сердцем его. — Ну, раз с самого утра, так и быть, — хмыкнула Злата, завела руки с букетом за спину и чуть склонилась к парню. — Принимаю. Петр заулыбался тут же, а к веснушкам на его щеках добавился и легкий румянец. Осмелев и приободрившись, он уже шагнул к подруге, чтобы заключить ее в объятия, но та ловко ускользнула от него, тихо рассмеявшись. Э, — Энни, подарочек приму, но обещание своего не забывай, — напомнила она, носик вздёрнув. — Пока венок не принесешь мне новый да хороший, я все еще в раздумьях, с кем эту ночь праздника проводить. — Злата! — Улыбка вмиг пропала, словно голубое небо затянули тучи. Парень тяжело вздохнул, больно ему было слышать подобные слова. «Не говори так, обижайся, ругайся, но не грозись таким». «Почему это?» — фыркнула она, но ответить Петру не дала. «Ну все, все, не теряй времени, и я не буду. У меня еще столько дел, столько дел, вечером увидимся. Жду тебя с веночком». Усмехнувшись, она поспешила дальше, оставляя парня в одиночестве с отданным указанием. Тот уже не догонял ее, только взглядом провожал. И Злата удовлетворённо улыбалась, была уверена. Тот пронзительно тоскливый, как в песнях поют. Стоило только солнцу склониться к закату, как к ближайшему полю, на котором проводились все гуляния, начал стекаться весь честной народ. Ну, в основном, конечно, молодые, ведь кому как не им водить хороводы, веселиться, участвовать в разных играх — через костры прыгать, венки на воду пускать, да пару себе приглядывать. А может, даже кто-то отправится и в лес на поиски цветка папоротника, ведь по народному поверью, где расцвел он, там были спрятаны несметные сокровища. Впрочем, истинное сокровище, как правило, всегда находится не где-то далеко у мифического папоротника в чаще леса, а совсем близко, порой так, что его и не заметишь. Злата не помчалась первой к начинающимся гуляниям, подождала немного. Только когда последние лучи солнца ласково прошлись по макушкам деревьев и окончательно скрылись, а поле и лес озарил огонь большого костра, тогда девушка и отправилась на шум и веселые голоса. Она не знала, почему решила прийти именно в это время. Может, хотела появиться так, чтобы уже все собравшиеся обратили на нее внимание, а может, чтобы заставить Петрушку немного переживать. «А Коля вообще не явится девица» так и оставит его свинком, одного-одинёшеньку». Злата хихикнула, ускорила шаг. Больно ей интересно стало, ожидает ли ее Петр, мается ли его душа. На поле было почти светлым светло. Огонь взмывал вверх, высоко, словно пытался дотянуться до темнеющего неба. Искры от его языков взлетали еще выше и исчезали, будто присоединяясь к звездам. Девушки уже вовсю выводили хороводы с лентами неподалеку. Еще подальше собралась компания во что-то играя. Парни заглядывались на красавиц, гадали, кто их сужены. Необделённой вниманием оказалась и Злата, пока шла мимо празднующих. Пару раз ее позвали к себе потанцевать, но девушка лишь игриво помотала головой. Взгляд же ее выискивал паренька: И где его носит? Неужели так недорога она ему, что решил не являться? И как же она без венка! Это, конечно, не главное в празднике, и есть еще множество увеселений помимо пускания венков по воде, но разве же это дело? Наконец она увидела его. Тот стоял чуть подаль, у деревьев, прямо как она себе и представляла. Его обеспокоенный, терзающий душу взгляд осматривал толпу, ожидая. Ее, конечно. Кого ж еще? Почти в припрыжку, Злата подбежала к Петру и гриво положила руки ему на плечи. Тот обомлел, покраснел немного от столь внезапного напора, словно не ожидал такого от своей подруги. А девушка склонилась к нему и спросила: Принес? А? Все еще растерянно откликнулся Петр любой из златый. Венок принес, дурачок! отстранилась она, щелкнув парня по носу. Ну вот все-то ему надо разъяснять. Эх, Петр Петруша, слишком светлая душа. Конечно. Улыбнулся он, показывая свое творение. «Старался для тебя». Венок и правда был изумителен. Аккуратно сплетен из васильков и луговой травы. Листья и стебельки чередовались между собой, словно бы в причудливом узоре, а как аккуратным выглядели сами синие цветы. Злата же не особо удивилась. Приняла подарок и смотрела придирчиво. Конечно, не такой венок, как у некоторых. Широкий, большой, со всеми цветами, что можно найти на лугу да в поле. Был этот нечитаем, хотя все же подкупал своей аккуратностью и необычностью. Ну что, нравится тебе? Не удержавшись, спросил Петр внимательно следя за эмоциями подруги. Ладно, он действительно, Злата покусала губу, подбирая слова, выделяется среди других. Думаю, это даже неплохо. Интересно. Петр тут же заулыбался. Так это потому, что и ты не такая, как все, Злата. Глаза его лучились радостью, но вместе с тем и словно какой-то усталостью. Девушка даже задумалась. Неужели это его так плетение венка утомило? «Ай, словцо хорошо подбираешь, тут не поспоришь», — улыбнулась она, надевая венок на голову. «Потанцуешь со мной?» Петр протянул руку девушке, в глазах его отражались костры, и это придавало им еще большего сияния. «Потанцую», — улыбнулась Злата но после того, как венок на воду пущу. Вот как он по речке отправится, так и потанцуем. Может, и через костер попрыгаем. А пока я к подружкам. Не скучай, Петрушка!» С этими словами она оставила растерянного паренька у деревьев, а сама побежала веселиться. Подруга она нашла быстро и сразу же впрыгнула к ним в веселый хоровод. Аглая затянула песню, а остальные подхватили. Взлетала она ввысь к искакам от костра к небу и звездам. Хоровод за хороводом, игра за игрой. Вот и пришло время девушкам идти к реке, да венки свои в путь отправлять. И Злата тоже побежала с ними. Их небольшая стайка пересекла поле, прошла через небольшую березовую рощу, да спустилась к воде. Девки смеялись, шутили, волновались, переживали. Венки держали так, словно они были их будущим. Злата подождала немного, первой не пошла. Понаблюдала, как с тревогой... Но любопытством запускают подруги веночки по воде. Смотрят, куда чей поплывет, Потонет или его к берегу прибьет. Наконец, трепетно бьющимся в груди сердцем, и Злата тоже подошла к воде. Да не просто к ней, а шагнула смело в саму воду, проходя подальше, чтобы уж точно ее венок не постигла плохая участь. Не застрял бы он у берега и не пошел ко дну. Как и у многих других, венок у нее сейчас в руках был с зажженной свечой, Ее маленький огонек немного трепетал, то ли от небольшого ветерка, то ли от возбужденного тяжелого дыхания златы, которое не сводило с цветов глаз. Когда девушка посчитала, что зашла уже достаточно, она, прежде чем опустить венок на воду, прикрыла глаза, чтобы загадать желание. Конечно, самыми главными были любовь да удача, счастливая жизнь в достатке с любимым. Жениха хорошего до да пригожего всем хотелось, благо у самой златы такой уже был на примете. Однако вспомнила она слова, что услышала, когда утром купалась в реке. Вспомнила, призадумалась. «Вот бы...» — подумала Злата напоследок, уже касаясь руками воды. «И правда быть, как те же русалки. Раз поманишь паренька Пригожего, и вот он уже у твоих ног. И все желания мои бы исполнялись, стоило бы только захотеть». Усмехнувшись собственным шальным мыслям, девушка опустила венок на воду, затаив дыхание а затем кончиками пальцев подтолкнула его вперед, Замерла ненадолго, затем шагнула назад, будто хотела дать свободу и венку, и судьбе своей. Сначала тот лежал на воде, будто бы неподвижно, и девушка уже даже начала переживать. И не только за судьбу свою, но и за то, что позади нее остальные уже начали перешептываться. Еще бы. Такое без внимания они не оставят. Всем же интересно не только про себя узнать, но и на остальных поглазеть». Злата прикусила губу. Вот была бы она, как нечистая сила, утопила бы каждую, кто посмел за ее спиной посмеиваться. А может, и не нужно ей быть никакой русалкой? Если продолжит судачить, она и так их в воду утащит за косы, чтобы не повадно было. Но поразмышлять над этим коварным планом ей не удалось, потому что венок вдруг внезапно словно ожил, да и поплыл по течению». Да так быстро, так скоро его вода подхватила, так шустро он начал отдаляться от нее, что даже не верилось в то, что так бывает. Злата победно вскинула голову, а затем ее посетила шальная мысль. Девушка выскочила из воды на берег, пробежала мимо остальных, направилась дальше. — Златочка, а ты куда? — взволнованно окликнули ее. К суженому, что ли, побежала? — недоумённо зашептали следом. — За судьбой своей побежала! — «Интересно, куда веночек-то приплывёт?» приплывет? отозвалась Злата и, больше не теряя времени, побежала по берегу. Неизвестно, почему она захотела так сделать, наверняка прозная об этом старшие не одобрили бы ее поступка, а может, просто покачали бы головой, решив, что дело молодое. Да и мало ли кто сейчас чем в эту чудную ночь занимается. Уж явно не им осуждать девушку, что решила побежать за венком, когда вокруг столько всего происходило. Злата не переставала удивляться тому, как быстро венок ускользал от нее по течению реки. Видно, попал в самый сильный поток. Не останавливаясь, он все плыл и плыл. Хотя, казалось бы, речка у них была довольно спокойная, а в некоторых местах ее можно было и вброд перейти, ничего не страшась. Сегодня же она словно превратилась в нечто иное. Но это не беспокоило увлеченную Злату, которая продолжала преследовать свой венок, иногда ориентируясь только на огонечек посреди реки. Сами очертания цветов терялись во мраке ночи. Она и не заметила, как убегала все дальше и дальше, как все тише становились голоса и музыка, как вокруг сгущалась тьма, а костер высокий, словно до небес, теперь был где-то вдали, и если бы она обернулась, то и не увидела бы его сквозь непроглядную чащу, даже огонёчек бы не мелькнул. Тем временем у реки начали появляться развилки — Русло стало извиваться из стороны в сторону, а венок — раз, да и уплыви в один из ручейков. Подивилась Злата, ведь обычно это ручейки в реку впадают, а не наоборот. Но что не увидишь в природе, да к тому же в купальскую ночь. А ручеек начал петлять, уходить в лес, Все больше становилось вокруг елей да сосен. Всё чаще ноги Злата утопали в мягком мху. свечка на венке все еще горела — И теперь иногда казалось, что ее можно было принять за светящийся папоротниковый цветок посреди леса. Девушка запыхалась, споткнулась и корягу, и только чудом не упала. Только теперь она остановилась и, тяжело дыша, со страхом осознала, что забрела куда-то очень далеко, в неизведанные ею места. Она и так в лесу не любила бывать, даже и с девками по ягоды ходить ленилась. Да больше бродила по опушкам, не уходя в чащу. Теперь же, куда ни кинь взгляд — Был лес, тяжелый, хвойный, будто бы живой. Золото поежилось, только сейчас, поняв, как здесь было холодно, жаркий костер танцев, чувств и восторга остался позади. Оглядевшись, девушка заметила огонек и решила все же еще немного пройтись за ним, потому что ей показалось, словно он наконец остановился. Свеча колебалась, будто вот-вот погаснет, и почему-то мысль об этом напугала девушку только сильнее. Земля под ногами стала еще более мягкой и влажной. Каждый шаг сопровождался непривычным хлюпаньем. Слишком поздно Злата поняла, что занесла ее нелегкая тропа никуда-либо, а на болото. Ох, только и успела она сказать самой себе, а затем подняла взгляд и охнула еще раз, но теперь уже громче, сильнее и испуганнее. Впереди стояла девушка. Она держала в руках васильковый венок разглядывая тот с интересом и трепетом, нежно проводя тонкими бледными пальцами по хрупким цветам. Выглядела незнакомка прекрасно и в то же время пугающе. Тонкий стан, белоснежная кожа, хрупкая, словно осинка. Платье белое, простое до пят. Темные волосы спадали по плечам, были ниже пояса, не заплетенные ни в косу, ни в какую еще прическу. Казалось, её не пугает то, что она далеко от деревни, в глухом лесу посреди болота, да еще и простоволосая, босая. Может, она отправилась на поиски папоротника? И все же, несмотря на весь ее странный облик, казалось, словно она очень подходит этому месту. Или оно ей? — Ну, здравствуй, Злата! — внезапно промолвила девица и подняла взгляд на девушку. Глаза ее были словно гладь воды полупрозрачные, бледно-бледно-голубые, словно затянутые ряской дотиной. От этого взгляда по всему телу Златы пробежался холод. Могильный. «Отчего говоришь так, словно ждала меня здесь?» — настороженно отозвалась Злата. Она начинала сомневаться, что повстречала человека. Слишком уж странно выглядела незнакомка. По-другому, словно из-под воды звучал ее голос — и глаза. Неужто сама русалка ей повстречалась? «Ума тебе не отбавлять», — улыбнулась тем временем девушка, венок из рук не выпуская. «Я действительно тебя ждала. Даже удивилась немного, что ты и правда так быстро ко мне прибежала». Но «Я не к тебе бежала», — вскинула свой хорошенький носик злата. «Я за веночком своим шла». «За своим ли?» — хмыкнула незнакомка. — Но даже если и так, я тебе его не отдам. — Кто ты? — прощурилась с подозрением девушка, вперед шагнула, чтобы нечисти страха своего не показывать. — Русалка, что ли? — А может, и русалка, — не стала спорить та, склонив голову. — Ну так иди своей тропой, не мешай людям, — фыркнула Злата. — Сегодня ночь Ивана Купалы. Сегодня русалки и прочая нечисть не могут навредить людям. Они уходят подальше от воды, так что даже не думай, что сможешь душу мою похитить». «Ну, было бы что похищать, Златушка!» Ласково протянула русалка. Даже улыбнулась сочувственно, так словно жалела ее. «Тогда чего ты меня пугаешь, нечистая?» — скрестила руки на груди Злата. «Венок мой своровала. Говоришь, что меня тут поджидаешь. Чего тебе нужно?» Ты мне вреда причинить не сможешь. А я и не вред тебе собираюсь причинять. Я желание твое исполнять буду. И свое заодно. Что? Растерялась Злата, но воздуха словно вокруг стало мало. Я тебе желаний не загадывала. Зато веночку сокровенное прошептала. К тому же... Не по нраву мне, Злата, как ты чужими сердцами играешься. Личную обиду я на тебя тоже затаила. «Вот мне еще прислушиваться к тому, что нравится, а что нет русалки!» — фыркнула Злата. Но как бы она ни храбрилась, страх уже охватывал все ее тело, словно вода подбирался к горлу, топил. «А стоило бы! Ведь я тебе шанс давала, когда мы в последний раз говорили с тобой!» — покачала головой русалка. «Но ты его упустила, и моих последних надежд не оправдала!» «Когда это?» — начала было возмущаться девушка. Но тут страх заполнил горло, не давая вымолвить ни слова. Глаза ее испуганно расширились, когда осознала она, что вовсе не с Марьей говорила тогда на берегу. Только что ей было нужно? И что за личные счеты, На что она вдруг рассердилась и чего хотела от нее? Не по нраву ей, как она вела себя с Петром? Ну Так что с того? Даже если бы она парнишке сердца на 33 осколка разбила, все равно не её русалчье дело. Незнакомка же, словно мысли услыхав, нахмурилась и будто в чем то утвердилась. Медленно она направилась к Злате, и с каждым ее шагом зажигались вокруг болотные огоньки, но вовсе не свет и умиротворение принося. Они были словно свечки на могиле. — Ты меня не тронешь, — сипло возмутилась Злата, вины своей ни в чем не признавая. — Сегодня русалки не могут тронуть у реки, у водоема. «Ну так мы и не у реки, Златушка!» — Все так же ласково отвечала ей русалка, смотря на нее, словно бы с глубокой печалью. «Мы на болоте. А то не чистая вода, а стоячая. Где, как не здесь, исключению исправил быть? И кому перечить желанию, что исполнится должно? Уйди, нечистая! Не тебе мне читать морали!» «Я не буду!» — Вижу, на тебя уже никакими словами или уговорами не подействовать. — Вот чего ты так взъелась? Он тебе так дорог, что ли? Иди своей дорогой. — Уж прости, но не могу. Не по сердцу мне, что такую светлую душу мучают зазря. Да и вижу, ты впереди только еще больше душ погубишь. Злата хотела было еще что-то сказать, возразить, но моргнула, и раз — Русалка, что была только что неподалеку от нее, уже близко, прямо перед ее лицом. В душу смотрят светлые глаза, не дают и шага в сторону сделать. Девушка не успела заметить, как на ее шею легли ледяные пальцы русалки. Только вскрикнула и сразу же воспротивилась. Еле нашла в себе силы, но начала бороться. Сцепились девушки, мертвая доживая. Всколыхнулись огоньки болотные, вокруг них по воздуху кружась. Где-то вдалеке сова охнула, улетая с болота. Злата пыталась оторвать от себя руки русалки. Царапалась, извивалась, пинала, била. Вот только нечистой силе все равно было на это. Дышать становилось все труднее. Страх в ушах стоял шумом. Мир, казалось, перевернулся. А потом все и правда перевернулось. Девушки в своей борьбе споткнулись, начали падать. Злата даже не успела ничего понять. Вот она стоит и яростно сопротивляется русалке. Та даже немного ослабляет хватку. А затем пустота... Короткое ощущение полета и... Холод. Вода. Они упали в болото. Тело погрузилось в воду, злато-изумлённо распахнуло глаза. Бороться нужно, бороться изо всех сил. Сцепление рук — яростное желание, которое огнем разгорается где-то в груди. Они переплетаются, битва идет не на жизнь, а на смерть. Мелькают мысли, что зря она тогда ляпнула, что не прочь стать русалкой. Вот, значит, какое желание незнакомка решила исполнить. Нет, нет, разве так можно? Разве такое возможно? Полутьма, зеленые огоньки над беспокойной водой болота. Цепляться за жизнь и за всех сил, бороться за себя, за этот шанс. До слез, до боли. Она сможет, обязательно сможет. Разве не права она? Вцепиться с сожалением, но отчаянием. Почувствовать, как соперница становится все слабее. Триумф напополам с какой-то странной горечью на губах. Через мгновение девушка вынырнула на поверхности, жадно глотая воздух, словно она целую вечность не дышала. Так удивилась, что чуть было не пошла снова ко дну. Тело вдруг стало таким тяжелым, осязаемым и казалось чужим. Но она собралась с духом, подгребла к одному из упавших деревьев, вцепившись дрожащими руками, выбралась. Благо, болото это было не такое коварное и трясинистое, просто вода, затянутая ряской. Когда она оказалась на земле, то рухнула без сил, смотря в ночное небо, осознавая, с каким трудом одержала победу над соперницей, что была злом воплоти. Все вокруг, всполошённое, взбудораженное произошедшим, снова успокаивалось и возвращалось к своему мирному существованию. Только огоньки все еще кружили вокруг девушки, тихонько, настороженно, но тоже постепенно утихая, угасая, скрываясь где-то под пеленой мягкого мха. Она позволила себе немного отдохнуть, прийти в себя. После подобного жизнь стала ощущаться совершенно иначе. Это была не данность, а драгоценность, наивысшая, и весь мир казался другим. И столько пришлось пережить, чтобы осознать такое важное. Она поднялась с некоторым трудом, заново привыкая к телу. Дрожащей рукой провела по волосам, пропуская золотистые пряди сквозь пальцы и рассматривая их, словно впервые. Поёжилась от неожиданного холода, внезапно нахлынувшего на тело, словно озерная вода. Привыкнув к новым ощущениям, пошла вперед, всматриваясь между деревьев, когда там покажется огонек большого костра, вокруг которого так и продолжались веселье до пляски. И никто даже не подозревал, что за борьба развернулась неподалеку в лесу. Ей казалось, что она шла к деревне целую вечность. Деревья за деревьями, кустарники до да пеньки, тропинки до да овражки. Может, это Леша решил с ней поиграть напоследок? Вот же старый пройдох вечно лезет со своими играми так не вовремя. Но все же, хоть и казалось, будто бредет она уже всю ночь, девушка вскоре вышла на полянку, где и правда вовсю уже был разгар праздника. Водили большой хоровод, играли, прыгали через костер, кто один, кто парами. Лились музыка и смех. Было тепло не только от огня, но и от улыбок, от счастья, от любви, что буквально ощущалось в воздухе, разлитое вместе с запахом хмеля и душистых трав. «Злата, где ты пропадала?» Заметив подругу, к ней тут же подбежала Мария. Петр тебя уже обыскался. Так он переживал, когда ты с остальными с реки не вернулась. Он ходит, как в воду опущенный, даже и не веселится толком без тебя. Ты бы. А с тобой что приключилось? Выглядишь так странно, словно сама не своя. Подруга притихла, вроде бы и злата перед ней, а словно другой человек, и смотрит иначе, будто во взгляде изменилось что-то. Даже кажется, сейчас, что цвет глаз у нее другой. Что же могло с ней такого произойти? И где она пропадала? «Прости меня, Марья», — выдохнула девушка, ласково подругу обнимая, чтобы сомнения ее развеять. Побежала за веночком да увлеклась, переживать всех заставила. «Ну что ты, Златушка», — удивилась Таня, ожидая столь ласковых слов, но тут же забывая о собственных подозрениях. «Мало ли что может привидеться в купальскую ночь». «Марья, голубушка, а где Петрушенька?» Взяв подругу за руки, спросила, а сама оглянулась по сторонам, не мелькнёт ли где знакомая фигура любимого. «У опушки той недавно видела», — показала Мария. «Ты беги, найди его, а то у меня уже самое сердце не на месте от ваших игр этих». «Больше никаких игр, обещаю», — улыбнулась девушка загадочно. «Хватит этого. Я теперь на мир смотрю другими глазами. А Петра я найду. Спасибо тебе». Уверена, сегодня ты найдешь свое истинное счастье. Марья растерянно проводила подругу, но решила потом расспросить ее, что так изменило Злату. Может, приключилось с ней что-то? А девушка побежала через поляну, виновато улыбаясь незнакомым, отказываясь от хоровода и плясок, только промолудцы своего спрашивая. Да вот только тот сам ее нашел, когда она была уже близка к той опушке, про которую ей Марья сказывала. Злата. Позвали ее грустно да тихо. Петр, обернулась она, встрепенулась, подбежала к нему, сразу румянцем заливаясь. «Совсем ты меня одного бросила!» — покачал головой, смотря хоть и грустно, но тепло. «Не могу так больше. То приласкаешь, то отвергнешь, то я мил тебе, то грозишься, что с другим будешь. Думал, тебе просто весело так, забавно. Только тяжело мне это каждый раз, слова по сердцу. «Петя!» — остановила паренька, Руку протянула, тонкими пальцами нежно по щеке проводя. «Больше никаких игр, обещаю. И никаких шуток, просьб глупых, ничего. Ты прости меня, что вела себя так раньше. Теперь все изменилось». «Правда?» Юноша так растерялся, что даже не сразу поверил. «Я... многое поняла. И больше так поступать не собираюсь. Ты уж поверь мне, пожалуйста, в последний разочек». Девушка взяла его за руку, к груди своей прижимая. «Ни тебя, ни твои чувства я отвергать не собираюсь, а на других смотреть и подавно, ни в шутку, ни всерьёз». Злата. Петр выдохнул это с каким-то невероятным облегчением, а на губах его снова появилась светлая, теплая улыбка, и она согревала лучше всякого костра, каким бы огромным и высоким он ни был. «Ты словно изменилась вся. А в чем? Понять не могу. Вот бывают и такие чудеса. Нато она и купальская ночь. Пойдем. Ты из меня почти весь праздник пропускаешь, а у нас еще столько всего. Девушка, привстав на носочки, ласково поцеловала юношу в щеку, а затем потянула за собой, держа за руку. Нам и хоровод поводить надо, и через костер вдвоем попрыгать. Только мы вдвоем, улыбнулся Петр. Только мы вдвоем. — ласково ответила ему девушка. Они присоединились к веселому кругу таких же молодых, влюбленных, счастливых и задорных. И песни пели, и в кругу плясали, и с восторгом за руки крепко держались, через костер несколько раз прыгали. Но душе было как никогда тепло и радостно. Под веселые песни разгульные танцевали они на поляне, возле костра, что пытался дотянуться до самого ночного неба. — Спасибо за подарок твой, — ласково поблагодарила девушка. — Это лучший венок, который я видела. Красивый такой, аккуратный, нежный. Лучшего я и представить не могла. Он нас с тобой и связал навеки вечные. И пусть последние слова прозвучали таинственно и даже как-то зловеще, расцвел Петр от такой искренней похвалы, а затем расцвел на губах обоих и первый их поцелуй затерявшейся в шуме веселой молодой толпы, оторвалась девушка от юноши, смотря на него своими влюбленными светло-голубыми глазами. Как же мало люди понимали в покое и истинном счастье. И пока тело Златы погружалось навечно в объятия болота, русалка улыбалась, танцевала с Петром и, наконец, была счастлива.